Глава 40. Эмма. Если честно, иногда время летит так быстро, что продохнуть не успеваешь. Но вот куда оно торопится? Мне тут Гауф после очередной обязательной вечеринки сказал, что поздравляет меня с месяцем отношений. Месяц? Я уже месяц протерпела. Ну хотя как терпела? Признаюсь, фарс с выдуманным парнем стал приносить, если не удовольствие, то свои плоды. Во-первых, меня больше бискадралкой не называли. Во-вторых, Серёжа как-то расляпнул, что вообще не понимает тех, кто ходит на лазер. Мол, ему иногда и стрижки нравятся. Я даже проверила, не выпил ли он чего. Серьёзно? Серёжа Гауф, любовь всех местных аденоидов, во всеуслышании распространяется про то, что любит волосатые. Это потом уже подтекст поняла. Козлина! Вот он всегда так подкалывает, что напрямую и не скажешь ничего. «Это у меня-то волосатая бикини?» Чуть не показала со злости. Но это был бы полный кошмар. Доказывать ему что-то в этом ключе не стану. Не буду и точка. Нечего светить святая святых. Самое забавное, что вместо латентного укора я получила из десяток новых клиентов. Всем резко захотелось уйти в отказ от лазера. Вдруг парень захочет, чтобы ты его... Хм, пощекотала, что ли? А тебе и нечем будет. В общем, теперь я свое новое оборудование использовала по максимуму. Даже подумала, что смогу отложить достаточно денег на такую роскошь, как отпуск. Цены присмотрела в конце мая, ибо на сезон у меня вряд ли накопится, а в конце весны есть шанс попасть на теплую воду в Черном море и гостеприимной Сочи со скидкой. Такой хорошей скидкой. В общем, вроде как жизнь налаживалась, исключая один такой очень маленький момент, ну, крошечный совершенно. Я продолжала плавиться от поцелуев Гауфа. Их было как-то чересчур много и становилось все больше. Мне уже хотелось посоветовать ему завести себе тайную дамочку для утех. Но потом я представила себе, как он лезет к кому-то, кроме меня, и идея отпала сама собой. В конце концов, если что, моя гордость пострадает. Пусть потерпит. Ну и я так уж и быть потерплю. Пугало еще то, что они скорее с Тамарой. Эта сладкая парочка придумывала мне розыгрыши и подсовывала новую одежду, чтобы соответствовать. Их странная то ли дружба, то ли игра, предпочтительнее второе, выбивала меня из колеи. Так и хотелось Сереже по голове настучать, потому что нечего моей младшей мозги пудрить. Ну, свинство, ей-богу, хватает меня, такой всей зацелованный растерянный, хотя, признаюсь, мне очень льстило, что Гауф после наших поцелуев ходил как после тридцати лет конного спорта и поправлял себе все в районе ширинки. Шах и мат, мажорчик, я тоже могу быть такой. Ну, такой, сексуальный, что ли. И плевать, что у самой потом словно под задницу ужа положили. А еще хочется того самого так сильно, что порой я забываю, что это гауф. И мне кажется, что вот он, настоящий парень, который не исчезнет через определенный промежуток времени. У Золушки карета превращалась в тыкву, а у меня парень превратится обратно в наглого мажора. Эх, сидела в кафе возле работы, думая, почему он опаздывает. Я сегодня специально закончила потому что там вечеринка какая-то важная у него намечается. Прям разнервничался мой мажорчик. Взглянула в окно. Там было морозно, хотя снег еще и не выпал. Настроение болталось где-то в районе пояса. Ни туда, ни сюда. Очень меня напрягал тот факт, что я ждала парня. Можно подумать, что его появление прям в свет луча в окошке. Ну, жирвач, соберись. Хватит пускать слюни. Совсем скоро ваш фарс закончится, и он помашет тебе ручкой. Кстати, да. Не стоит забывать о том факте, что именно он со мной расстанется. И хотя я вроде бы стала за свою, дверь на все местные движухи для меня закроется, потому что это дорого, потому что мне надо больше работать. Если тут отговорка в виде обязательства срабатывала, то вряд ли это случится после. По крайней мере, я не буду себе подобного разрешать. Да и с кем мне по кафе расхаживать? С Томой? Кто же знал, что общение со сверстниками, пусть и такими местами вымахонистыми, может быть приятным? Даже сестра намекнула, что не стоит мне отказывать себе в удовольствии заводить друзей. Ага, только вот это были не мои друзья, а Сережи. Но вот дверь открылась, и зашел озябший парень. У меня сразу глаза загорелись, а на душе бабочки затрепетали. Соскучилась немного. К хорошему быстро привыкаешь. Он заметил меня, тоже как-то тепло улыбнулся и сразу же направился к нашему столику. Уже на подходе... Он реально словно на автомате чмокнул меня в губы легким касанием и спросил. «Давно ждешь?» Зарделась. Очень уж все по-настоящему иногда выглядело. Робко ответила. «Да нет. Сегодня последняя девочка сбежала посередине бикини. Сказала, что не настолько любит своего парня, чтобы такие муки терпеть». Он улыбнулся. «Надо было его просто отправить вместе с собой. Пусть держал бы ее за руку. Это же реально жуть, как больно!» «Гауф, ты серьезно?» Он поднял на меня свои невозможные глаза и с низким сексуальным голосом в стиле Капитана Америка прохрипел и «Еще бы! Хочешь, я подержу твою руку в следующий раз, детка?» Кнул этого балбеса в бок. Подержит. Я сама уже сто лет на эпиляции не была, но лучше расскажу томки про нас правду, чем признаюсь Сереже, что по старинке использую бритву. Уже хотела уколоть его как-то, но вдруг парень с волнением сказал. «Собирайся, нам пора ехать, нас уже ждут».